Гибель Гирея. Старокрымская легенда. Золото и женщина — две гибели, которые ждут человека, когда в дело вмешается шайтан. Если высохла душа, дряблым стало тело, тогда золото. Если кипит еще кровь и не погас огонь в обзоре, тогда женщина. Шайтан знает, как кому угодить, чтобы потом получше посмеяться. Казалось, не было на земле хана умнее Салгадского. Казалось, могущественный Арслан Гирей имел все, чтобы быть довольным. Сто три жены и двести наложниц, дворец из мрамора и парфира, сады и кофейни, бесчисленные табуны лошадей отары и отары овец. Чего еще было желать? Казалось так. Но по ночам приходил к гирею кто-то и тревожил его мысль. «Все есть, только мало золота». «Откуда взять много золота?» — спрашивал сам себя гирей. И не спал до утра. И вот раз, когда пришли к нему беки, велел им созвать мудрецов со всего ханства. Не знали беки для чего. И каждый привел своего приятеля, хотя он и не был мудрец. «Средства хочу!» — объявил хан. «Чтоб камень золотом становился!» Подумали беки и мудрецы. Помешался хан. Если бы можно было так сделать, давно бы люди сделали. Однако сказали. «Воля Падишаха священна. Дай срок». Через неделю попросили. «Если можешь, подожди». А через две, когда открыли рот, чтобы просить нового срока, хан их прогнал. Умный был хан. Пойду сам поискать в народе мудреца, решил он. Беки отговаривали: не следует хану ходить в народ, мало ли что может случиться, может услыхать хан такое, чего не должно слышать благородное ухо. Все ж пойду. Оделся дервишем и пошел. Правду сказали беки. Много обидного услышал Гирей Я себе, и о бегах, пока бродил по салгатским базарам и кофейням. Говорили и о последней его затее. Помешался хан, из камня золото захотел сделать. А иные добавляли. — Позвал бы нашего Камил Джинджи, может быть, что и вышло. — А где живет Камил Джинджи? И хан пошел к колдуну, рассказал ему, чего хочет. — Долго молчал Джинджи. — Ну что же? Трудно будет. Если все сделаешь, как скажу, может, что и выйдет. Сделаю. И хан поклялся великой клятвой. Да ослабеют все три печени, если не сделаю так. И повторил Учталак, бошел сум. Тогда сели в арбу и поехали. Восемь дней ехали. На девятый подъехали к Керчинской горе. Теперь пойдем. Шли в гору, пока не стала расти тень. А когда остановились, Джинджи начал читать заклинание. На девятом слове открылся камень и покатился в глубину, а за ним две змеи, шипя, ушли в подземный ход. Светилась чешуя змеи лунным светом и увидел хан по стенам подземелья ногих людей, пляшущих козлиный танец. Теперь уже близко, повторяй за мной, элхала-хал. И как только хан повторил эти слова. Упали впереди железные ворота, и хан вошел в другой мир. Раздвинулись стены подземелья, бриллиантами заискрились серебряные потолки. Стоял хан на груди червонцев, и целые тучи их неслись мимо него. Поднялся из земли золотой камень, кругом зажглись рубиновые огни, и среди них хан увидел девушку, которая лежала на листе лотоса, завыла черная собака, Вздрогнул Джинджи, не смотри на нее. Но хан смотрел зачарованный, потускнели для него бриллианты, грубой медью, казалось, золото, ничтожными все сокровища мира. Не слышал Гири ее голоса, но все в душе у него пело, пело песнь нежную, как аромат цветущего винограда. — Скорей возьми у ног ее ветку, — бросился к нему Джинджи и все богатство мира в твоих руках. Поднялась сложа царевна. — Арслан Гирей не омрачит своей памяти, похитив у девушки ее чары. Он был храбр, чтобы прийти, и придя полюбил меня, и он останется со мной. Потянулись уста царевны навстречу хану, заколебался воздух, полетели золотые искры, вынесли Джинджи из недр Керчинской горы и перебросили его на салгатский базар. Окружили его люди. «Слышал? Пропал наш хан!» — говорили ему. «Жаль, Арлслан Гирея!» Но Джинджи тихо покачал головой. «Не жалейте Гирея, он нашел больше, чем искал». Пояснение. Династия Гиреев утвердилась в первой половине XV века по выделении крымского юрта в особое ханство. Арлслан Гирей, Арлслан Лев, правил ханством всего около двух лет, около 1744 года. Рукопись Мурзы и Мурата Аргинского говорит о нем. Зная, что кто лишит жизни одного человека, все равно как бы лишил ее всех, воздерживался, насколько мог уничтожать тварь божью. В Бахчисарае на ханском кладбище имеется памятник со следующей надписью «Он — Бог, всегда жив и вечен». Мудрый Асаф, он был в делах военных лихой наездник, на поле брани геройством превосходил весь род чингисов, сам Марс жаждал острия меча его, упитанного кровью. Возможно ли сравнить мужество его с храбростью Неремана? Грозный вид его убивал современных ему тигров раньше, чем он величественно, как лев, вступал на поле брани. Но, покорствуя священному глазу, вернись, он скончался. Пусть мир облечется в траур и раздерет ворот своего кафтана. Поэт Хивзи прекрасным алмазным полустишьем изобразил его хронограмму. Рай — воздаяние Арслан Гирей Хану. Умер в 1767 году. Джинжи, духовидец, волшебник. Учталак Бош Олсун, то есть да скудеют все три моих печени, в смысле, да лишусь возможности жены и детей. Сказать вслух это великое заклятие у крымских татар достаточный повод для развода. «Недавно в Атузах был такой случай. Дядя одного татарина заехал к племяннику и не застал дома его жены. Она была у своей матери, с которой дядя был в ссоре. Племянник сказал, что пошлет за женой. Дядя улыбнулся и выразил сомнение, чтоб она приехала, так как мать едва ли отпустит, узнав, что в гостях дядя. Так и случилось. Молодая женщина не вернулась домой даже тогда, когда того потребовал от нее лично муж». И вот, вскипев, молодой человек произнес громко приведенное заклятие. Молодая женщина сочла себя обесчещенной и потребовала немедленного развода. Когда затем, через несколько времени, молодые люди, любившие друг друга, одумались, они решили опять пожениться. Но для этого потребовалось совершить весьма сложную процедуру, а именно женщина должна была выйти на одну ночь замуж за договоренного для того какого-то бедняка, и затем, получив развод путем произнесения того же заклятия, выйти замуж за первого мужа. Легенда о гибели Гирея связана с теми сведениями о катакомбных богатствах Керчи, которые, несомненно, давно были известны населению Крыма.